Тридцать первое. Элиза. Эдуард не знает, каким бы еще способом испортить мне жизнь. Вчера вечером, выходя из ванной, я от страха едва не отдала Богу душу. Повсюду, на стене, ковре, клыках, притворявшегося невинным созданием пса, были красные пятна. Мозг не успел проанализировать текстуру, опередившая его подсознание завопила кровь. Тело поддалось панике, ноги стали ватными, сердце приготовилось выскочить из груди. Прошло несколько бесконечных секунд, прежде чем я поняла, мсье пришлась по вкусу моя помада. Целый час я оттирала пятна и терпеливо объясняла Эдуару, что он поступил плохо, что я им недовольна, что красятся только люди. Он смотрел в стену, прижав уши. Я решила, что пес все понял, но сегодня утром не нашла свою новую серую жилетку. Накануне я ее постирала, погладила и разложила на комоде вместе с остальной одеждой. Ищу в ванной, в шкафу, на буфете, у входной двери, в гостиной. Обновки нигде нет. Время бежит, нужно поторопиться. Проверяю холодильник. Вчера я сунула туда очки. Кофта нет ни в одной из камер. Хватаю черный свитер, надеваю, сварливо чертыхая седу добудить Эдуара. Он долго подтягивается, зевает, снова подтягивается. и, наконец, вылезает из корзины. Пес не торопится, переступает с лапы на лапу. Вокруг задней обмоталась моя жилетка, изжеванная и волосатая. С дороги звоню Тома и попадаю на автоответчик. Мой мальчик еще спит. Я оставляю сообщение. «Здравствуй, дорогой, это мама. Нужно что-то решать с Эдуаром, я так больше не могу. Позвони, не откладывая, целую». Он объявляется после полудня. Все коллеги на рабочих местах И я уединяюсь в кладовке. «Привет, мам. Что он еще натворил?» Я описываю прегрешение собаки, и Тома смеется. «Обожаю его. Так возьми Эдуара к себе. Мне приходится таскать его с собой на работу. Это недопустимо. Я не могу, мам. Меня никогда нет дома, а квартира слишком маленькая. Вот выучусь, тогда псу десять лет, Тома. Ты не можешь не понимать, что он так долго не проживет. Зря я это сказала. Сын, без сомнения, обожает Эдуара. Сообщив, что будет учиться в Париже, он разрыдался. И я его утешала с болью в сердце. «Мы скоро увидимся, будем перезваниваться каждый день. Ты не успеешь по мне соскучиться». Он поднял глаза, и я прочла в них безграничное удивление. «Конечно, мам, я в этом не сомневаюсь. Но без Эдуара жизнь совсем изменится». «Он так сильно тебе мешает?» Устало спрашивает Тома. «Если бы он перестал делать глупости, я бы еще подумала». Сын долго молчит и, наконец, произносит потухшим голосом. «Ладно, постараюсь найти для него хорошую семью». Я остаюсь в подсобке ещё несколько долгих минут. Смотрю на фотографию на дисплей. Шарлины, и Тома, еще подростки, дурачатся на кухне. За ними корзина с улыбающимся Эдуаром. Возвращаюсь за свой стол, пытаясь справиться с комком в горле. Эдуард стал членом нашей семьи шесть лет назад. Он присутствует во всех моих воспоминаниях. Дети к нему очень привязаны, и я, честно говоря, тоже. Ситуация безвыходная. Пёс чувствует себя несчастным. Мне тоже не сладко. Приходится всё дотаскать его за собой, чтобы не бесить соседей. Мадам Маденье всё чаще придирается, и всякий раз, выходя из комнаты, я жду подвоха. Тама прав. Эдуару будет лучше в другом доме.